И уже никого не удивляло, когда он заявлял, Британия должна править магией, как правит морями. Англичане сами определят границы волшебного. То, что не вмещается в понимание современных леди и джентльменов, трехсотлетнее правление Джона Аскгласа, долгая запутанная история взаимоотношений людей и эльфов, следует выбросить и забыть. Однако Стрэндж... перевернул норролого видения предмета с ног на голову. Внезапно оказалось, что магия и впрямь может быть такой странновато пугающей, какой она предстает каждому англичанину в детстве. И не исключено, что где-то за краем неба, по ту сторону дождя, Джон Ас глаз и сейчас скачет по давно забытым путям со свитой людей и эльфов.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 Мы должны покончить с этой зависимостью английской магии от него. Пусть все забудут о Джоне Аскглассе так же прочно, как он забыл о нас. Стрэндж нахмурился и мотнул головой. «Нет. Несмотря на все, сказанное вами, мне кажется, что Джон Аскгласс останется душой английской магии, и нам не следует о нем забывать».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 Теперь Стрэнджу казалось разумным, более того, хотелось остаться с наставником. Однако гордость и сознание того, что через два часа он будет думать совершенно иначе, вынудили его сказать. «Мне жаль, мистер Норрелл, но после возвращения из Испании я уже не чувствую себя вашим учеником. Мне казалось, что я разыгрываю спектакль».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 Стрендж ушел с гановер сквер в половине девятого. Соседи, прильнувшие к окнам своих домов, смотрели, как он уходит. Те, кто считал неприличным подглядывать самим, отправили на улицу горничных и лакеев. Неизвестно, сделал ли Лассель что-нибудь в таком роде, но через десять минут после того, как Стрендж свернул на Оксфорд-стрит, он уже стучался к мистеру Норреллу. Мистер Норрелл по-прежнему сидел в библиотеке, уставившись на ковер. «Он ушел?» — спросил Лассельс. Мистер Норрелл не ответил. Лассельс сел в кресло. «Наши условия? Что он о них сказал?» Молчание. «Мистер Норрелл, вы сказали ему то, о чем мы договорились?» Что, если он не выступит с опровержением, мы напечатаем, как он в Испании применял черную магию? Сказали, что ни при каких условиях не примите его обратно? — Нет, — ответил мистер Норрелл. — Ничего этого я не говорил. — Но! — мистер Норрелл тяжело вздохнул. — Не имеет значения... «О чем мы беседовали?» «Он ушел!» Лассельс помолчал, недовольно глядя на волшебника. Мистер Норрелл, ушедший в себя, ничего не заметил. Наконец, Лассельс пожал плечами. «Вы были правы с самого начала, сэр», — произнес он. «В Англии должен быть один волшебник».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 При столь гениальных способностях и столь ограниченных средствах он, в конце концов, неизбежно решит, что волшебнику все дозволено. И грабеж, и воровство, и мошенничество. Лассель подался ближе к мистеру Норреллу. — Я не говорю, что он обворует вас прямо сейчас. Нет, он не настолько низок. однако обстоятельства могут толкнуть его на любое вероломство, на любой захват чужой собственности. Он помолчал. — Вы приняли меры против воровства в Хартфью? заклинания охраняющие библиотеку. — Заглинания Стрэнджа не остановит, — сердито заявил мистер Норрелл. — Они только привлекут его внимание, приведут к самым ценным экземплярам.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 Почему бы и нет? Только скажите ему, что не раньше, чем через два-три месяца. Мы собираемся съездить домой, в Шропшир. Нам с Рабелой, хочется повидать родные места. Теперь, когда согласие мистера Норрелла не требуется, нам ничто не мешает. — Вот как! — воскликнул сэр Уолтер. — Вы что, уезжаете прямо сейчас? — Через два дня. — Так скоро? «Ну что вы пугаетесь, Поул? Не до такой же степени вы ко мне привязаны». «Разумеется, нет. Я думаю о леди Поул. Для нее это будет грустная новость. Она останется без подруги». «Ах да», — произнес Стрэндж, чувствуя себя неловко. «Конечно». В то же утро Рабелла нанесла леди Поул прощальный визит. За пять лет знакомства Красота ее милости не поблекла, а скорбная участь не изменилась. Как всегда, она была молчалива и безразлична к боли и удовольствию. Ее мало трогали доброта или холодность окружающих. Целые дни проводила она у окна венецианской гостиной, не проявляя интереса никакого рода занятиям. Посещала ее только Арабелла. «Мне жаль». что вы уезжаете», — произнесла ее милость, когда Арабелла сообщила последние новости. «Какой он, этот Шропшир!» «О, боюсь я слишком пристрастна. Думаю, почти все согласятся, что это очаровательный край с зелеными холмами, лесами и милыми сельскими аллеями. Конечно, чтобы оценить его по достоинству, стоит дождаться весны, но даже зимой виды дивно хороши».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 Рассказала о прелестной шелковой тафте цвета слоновой кости, которую видела в витрине на Фрайди-стрит, и прямилой вышивке бирюзовым бисером, которую заметила в одной лавке, но прямо к этой тафте Рассказала, что ее портной думает о бирюзовом бисере и описала удивительное растение, которое живет у него в горшке на железном балкончике за год,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 Рабелла почувствовала легкую досаду. Она старалась делать скидку на странности леди Поул, но не могла простить ее холодность к мужу. Рабелла часто бывала на Харли-стрит и видела, насколько сэр Уолтер предан жене. Он делал все, чтобы облегчить ее муки, и Рабелле больно было видеть, как мало благодарности встречают его усилия.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 «Любовь мужа от чего-нибудь защищает?» «Любовь мистера Стрэнджа?» Рабелла улыбнулась. «Нет. Гораздо чаще я его защищаю». Видя, что леди Пол ее не понимает, Рабелла быстро объяснила. «Я имею в виду, что он часто сталкивается с людьми, которые просят что-то им наколдовать. Или у них есть внучатые племянники, которые хотят обучаться магии».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 — Какая я глупая! — думала она. — Ведь хорошо знаю, что любое упоминание о танцах безмерно ее огорчает. Но почему я была так неосторожна? Интересно, о чем же она пытается предупредить меня? Может, сама не знает? Бедняжка! Если человек лишен здоровья и разума, зачем ему красота и богатство? Она сидела...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 а сгласса и его подданных эльфов. Вот как? И кто же это? Джентльмен с волосами как пух. Кто-кто? Джентльмен, который живет у сэра Уолтера и леди Поул. Я тебе о нем рассказывала. Ах да, помню. Стрэндж помолчал, потом неожиданно воскликнул. Рабелла, ты хочешь сказать, что до сих пор не знаешь, как его зовут?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 «Вот как! Очередной дилетант!» — с презрением произнес Стрэндж. «Предмета не изучал, но знает множество теорий. Я с такими часто сталкиваюсь. Хорошо? Если он не волшебник, то кто же?» «По крайней мере, это ты можешь сказать?» «Думаю, да», — ответила Рабелла радостным тоном, как будто только что совершила открытие.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 Мистер Муркок был чрезвычайно изумлен услышанным. «Мне очень жаль, сэр. Я никогда не видел этого человека».